Глава 19. И что, он вот так взял и уехал? Ника перестаёт тянуть через соломинку свой банановый коктейль и нагружает меня тяжёлым взглядом. Нет, я совсем не понимаю твою маму. Может, она и права? Я жму плечами и опускаю глаза, стараясь скрыть своё смущение от того, что многое не договариваю. «Ведь он ни в чём не виноват. Ты бы видела его машину. А ящики стояли сзади у колеса. Он же просто хотел выехать с парковочного места. Но всё-таки он испортил ваш товар». «Опять это слово «товар».» Я мысленно скулю и отправляю в рот ложечку тирамису. Мне хочется сменить тему, но мой мозг заклинило на Алексея. Я еле сдерживаюсь, чтобы не рассказать Нике о том, что наше с ним знакомство не прервалось тем же вечером, а слегка подзатянулось. «Но не хочу трепаться об этом». Пусть наши дни остаются только нашими, какими бы скверными они ни казались. Хотя при всём моём показном упрямстве назвать их скверными просто невозможно. На самом деле они были по-настоящему счастливыми. Каждый час, каждая минута, каждый миг, проведённый рядом с ним. Даже тот день, когда я подвернула ногу. Особенно тот день, когда я подвернула ногу. Готова к сессии? Спрашиваю я и беспричинно улыбаюсь. Но это только со стороны беспричинно. А если же взглянуть на меня изнутри? то легко обнаружить, что моя жалкая душонка по уши утопает в приятных воспоминаниях, благодаря которым лекцию про травматизм я смогу рассказать, даже если меня разбудят посреди ночи. Воспроизведу ее слово в слово, ни разу не запнувшись. «Почти нет, совсем нет», — равнодушно отзывается Ника, а потом подозрительно усмехается. «А ты, кажется, рвешься в бой?» Похоже, мне следует держать на привязи своих розовых пони, ведь они снова устроили дикие пляски в кромешной темноте моего рассудка. Не горю желанием, но против ничего не имею. А я мечтаю, чтобы июнь поскорее пролетел. И желательно мимо меня. Жаль, конечно, что один месяц лета будет потрачен впустую, но за два оставшихся я наверстаю упущенное. Кстати, а у тебя совсем-совсем не будет отпуска? И ты даже не хотела бы рвануть куда-нибудь подальше и отдохнуть от магазина? Хотела бы, конечно. Совершенно искренне отвечаю я. Особенно мне нравится фраза «куда-нибудь подальше». но я не могу оставить маму, а нанять кого-то на мое место мы пока не в состоянии. «Печалька!» — коротко сочувствует Ника, вынимает трубочку из коктейля и допивает последние капли так. На краешке бокала остается темно-вишневый след ее помады. «Дурацкая помада!» — ворчит она и достает из сумки зеркальце, подкрашивает губы, поправляет асимметричную рыжую челку, рассказывает что-то про новый шампунь. Но я уже ее не слышу. Мое внимание приковано к чужому столику. Кажется, я схожу с ума. Мой мозг научился воссоздавать человеческие голограммы и внедрять их в реальность. Я пытаюсь усмирить своих внутренних постояльцев, перебравшихся ко мне на ПМЖ прямиком из Эквестрии, но у меня это не больно-то получается. Я делаю глубокий вдох и отворачиваюсь, но сила притяжения объекта слева работает безотказно. Сбоку от нас, через столик, сидит Алексей в бледно-серой рубашке с короткими рукавами, узких темных брюках, в дербе цвета мокрого асфальта. Верхняя пуговка его рубашки расстёгнута. Волосы зачёсаны назад, по классическому варианту британки. Рядом с его рукой лежит знакомый кожаный бумажник. Алексей делает вид, что не видит меня. Изображает, будто сосредоточен на чём-то другом. На ком-то другом. И я сначала не понимаю, куда он смотрит. Но когда ловлю направление его взгляда, то, о боже, замечаю, что напротив него расположился парень в галстуке. Мой парень в галстуке. Или не мой, а какой-то другой кактус. В кашпо с имитацией пиджака. Перед ними обоями стоят пустые тарелки. У Алексея обычная, а возле парня блюдца из-под подставки для зубочисток. И оба они выглядят слишком обворожительно, чтобы продолжать сдерживаться. Я расплываюсь в улыбке и прячу лицо в ладони. «Что ты там увидела?» — спрашивает Ника и откладывает в сторону зеркальце А когда замечает парней по соседству, прыскает со смеху. «А, вот это картина!» «Посмотри, посмотри, да у кактуса тоже приборы. Зубочистка или вилочка для канапе». «Какой чудак этот парень! Надо сфотографировать!» «Не надо!» — тихонько смеюсь я, но мои возражения нисколько не убедительны Ника делает пару снимков и ещё больше оживляется. «Он смотрит на нас! Ему нравится наше внимание!» «Ему в принципе нравится любое внимание!» Без злобы поясняю я и позволяю себе ещё раз восхититься Алексеем. А когда наши взгляды встречаются, уже не могу от него оторваться. Он улыбается. Улыбается не столько губами, сколько глазами. это его улыбка будто посвящена мне одной. Я чувствую, как мое сердце выпрыгивает из груди и преданным щенком несется к нему. «Что он делает со мной, дьявол его подери? Ты его знаешь? Кто это?» У Ники, кажется, случается маленький приступ паники. Она смотрит то на меня, то на Алексея, а потом прячет телефон и судорожно пытается прочитать ответ у меня на лице. На что я лаконично отвечаю. «Ты просверлишь во мне дыру. Вы знаете друг друга?» — прищуривается она. тянется через стол и хватает меня за руку. «Рассказывай!» Я высвобождаю ладонь. «Я тебе всё рассказала полчаса назад». «Так он тот самый?» «Тот самый. И у него есть имя. Алексей». Я помню, как поначалу меня раздражало пафосное звучание его полного имени. Теперь же меня бесит, когда Алексея называют как-то по-другому. «Почему ты не уточнила, что он красавчик?» «Разве это имеет значение?» — шепчу я и делаю знак знакники, чтобы она не орала. «Что если нас слышат?» Хотя в кафе играет музыка, да и на кухне довольно громко колют лёд. «Конечно! Теперь я понимаю, почему ты его оправдываешь!» «Вовсе нет, не из-за этого! То есть я его не оправдываю!» Возмущаюсь я и кашусь в сторону Алексея. К его столику подходит официант. Они о чём-то переговариваются. Официант ставит в пустую плоскую тарелку пузатую пиалу, смеётся, а потом оборачивается и смотрит прямо на меня. Я вмиг покрываюсь красными пятнами. По крайней мере, мне так кажется. «По-моему, он заказал что-то для нас». Ника задирает подбородок выше собственного носа и довольно кивает, в то время как я готова провалиться сквозь землю. Честно говоря, мне не по себе от мысли, что Алексей мог заказать что-то для нас. А это нас напрягает сильнее всего. Буквально через минуту тот же официант, но уже без подноса, оказывается возле меня. Сначала он как-то подозрительно улыбается, а потом принимает серьёзный вид и сообщает. «Ваш парень передаёт вам, что его встречи с деловым партнёром подходит к концу». Но деловой партнер оказался таким приятным молодым человеком, что предложил отметить взаимовыгодную сделку где-нибудь в неформальной обстановке. «Как насчет пикника? Твой парень?» Ника подается вперед и непонимающе смотрит мне в глаза. «Я тоже смотрю на нее. А потом на высокого мужчину с бородой, в фирменном коричневом фартуке с нашивкой шоколадницы на кармане. И снова на Нику. Я туплю. Туплю так долго, пока смысл сказанного до меня не доходит». Интересно, как часто официанты, выполняя такие просьбы, приходят к выводу, что где-то поблизости находится психлечебница? И именно сегодня в ней день открытых дверей. Один обедает с кактусом, другая встречается. Ещё раз взглянув на показушно серьёзную мину бородатого дядьки, я начинаю смеяться. Смеяться сначала сдавленно-дробно, но потом меня прорывает, и я скатываюсь в безудержный хохот. Мне так весело, что уже плевать на то, что обо мне подумают. Вернее, о нас, психах, сбежавших из той лечебницы. Кактус собрался на пикник с деловым партнером приятной наружности и спрашивает разрешения у своей девушки. «Мой парень — кактус!» — сквозь слезы объясняю я Нике. «А не тот, о ком ты подумала!» Официант широко улыбается и неприлично кряхтит в кулак. «А я все еще не могу отсмеяться. Вот-вот и на меня нападет икота. Приятно осознавать, что я сделала правильный выбор в пользу кактуса. Я смотрю на Нику и не понимаю, почему она так серьезна». «Так что передать вашему парню?» сдержанно хохотнув, спрашивает бородач в фартуке. «Он просил узнать у вас насчёт пикника», напоминает он, будто я успела позабыть. «Я доверяю своему парню, он может ехать куда угодно», громко сообщаю я, но не официанту, а напрямую Алексею, и жду его реакцию. Тогда Алексей, безукоризненно улыбаясь, медленно кладёт ложку в пустую тарелку, берёт в руку кактус и с помощью сооружённой катапульты демонстрирует воображаемый полёт моего парня на космический пикник. «Я хватаю ртом воздух». «Ты с ума сошёл!» Хихикнув, грожу ему кулаком и снова срываюсь на хохот. Он игриво ведёт бровью, как бы дразня меня, и тянет через соломинку апельсиновый сок. Я слышу, как приглушённо смеётся Ника. Похоже, ей наконец-то удалось расслабиться. Но не могу взглянуть на неё, потому что продолжаю держать Алексея на прицеле. Мне всё ещё кажется, что стоит мне потерять бдительность, как он запустит опунцию в настоящий полёт. Хотя, конечно, дело не в этом. Я уверена, что с кактусом ничего не случится. Я просто не в силах оторваться от томопомрачительной улыбки этого самовлюблённого супчика». «Похоже...» Прячас мешок в кулак, подаёт голос официант. «Вам придётся сопровождать вашего парня». Он смотрит на Алексея, и тот приветливо машет нам рукой, а потом указывает на своего делового партнёра, как бы напоминая, что пикник с ним — опасное дело. Ника толкает меня ногой под столом. «Езжай!» «А ты?» «А что я?» «Меня еще никогда не приглашали на свидание таким неординарным способом!» Добродушно смеется она. «На свидание?» — переспрашиваю я. «Да он просто клоун!» И в тот же миг мне хочется прикусить язык. На самом деле, конечно, я так не думаю, и все совсем наоборот. Внутри меня ликует и трепещет вся Эквестрия, будто я боксер, отправивший в нокаут не меньше сотни многочисленных Катерин. «Эй, есть там кто еще в этой километровой очереди?» «Но я не верю». Не верю, что всё может быть так просто. Я видела его подругу. Я представляю, в каких кругах вращается Алексей. Что он хочет от меня? Это ли не загадка? Так что передать? Который раз спрашивает официант, и его заезженная пластинка начинает надоедать. «Передайте, что она согласна», — отвечает за меня Ника. «Нет», — вскакиваю я, но тут же сажусь обратно на стул. «То есть я ещё не решила?» «Решайся!» «Решайтесь», — поддакивает бородач. «Тем более ты со своим парнем», — смеётся Ника. Чего тебе бояться? Я не боюсь. А что тогда? А что тогда? Я задаю себе тот же вопрос и не нахожу на него разумного ответа, которым смогла бы прикрыться. Не вываливать же прямо. Влюбилась как дура и теперь боюсь, что в итоге надо мной посмеются. Кто он, а кто я? Мы из параллельных вселенных. Я мысленно скулю. Придумывать отговорки для самой себя у меня получается гораздо лучше, чем объясняться на публику. Ладно, соглашаюсь я. Она согласна. выкрикивает с места Ника. Она согласна, улыбаясь, повторяет официант. Не хватает только бурно ховаться от других столиков. Но, слава богу, на нашу психбольницу никто не обращает внимания.